Глава 44. Выглядел чиф хос шекет, неважно. Полтергейст в комнате для допросов аукнулся ему ободранным лбом, одним заплывшим глазом, синяком во всю левую щеку. Нос более не был прямым и гордым, как это бывает у каждого садистско фашистского руководителя террористов. Теперь он напоминал розовый кабачок. И корт короткостриженные волосы местами прилипли к черепу. Кто-то, предположил я, должно быть, нашел мой бумажник, спрятанный между псалтерами, решил, что я за ним обязательно вернусь. Но первыми же словами Чиф не оставил камня на камне от моей версии. Гарри, Гарри Лайм. Получалось, он не узнал, что зовут меня Одд Томас. Добрый вечер, Чиф, поздоровился я за фонарь за пояс. Отлично выглядите. Что ты тут делаешь? Спросил он, правда, перед знаком вопроса добавил эпитет, отвратительный, но расхожий. — Я надеялся, что у вас найдется еще один шоколадный батончик «Олман Джой и пожалел, что ранее не съел предложенную вами половину. Он отошел на два шага от двери в резницу, прихрамывая на левую ногу, потом остановился, вероятно, не желая очень уж приближаться ко мне. Теперь нас разделяли 40 футов. — Что случилось с буксиром? — спросил он. — Это загадка, сэр? Что ты с ними сделал? — С ними? Так буксиров один или два? — На этот раз умник я не собираюсь играть с тобой в амнезию. «У вас амнезия, сэр?» Правая рука Чифа висела плетью, и я предположил, что и ей досталось от одного из предметов, поднятых в воздух мистером Синатрой. Но он протянул руку ко мне, и я увидел, что она держит пистолет. Такой большой, что его вес грозил переломить запястье. Во всяком случае, руку мотала из стороны в сторону. На ствол Чиф навернул глушитель. Я вытащил из кармана пистолетик, конфискованный у Волонии в рубке буксира. С такого расстояния мог попасть в Чифа только чудом. «Мне нужны эти бомбы!» — прорычал Чиф. «Они мне нужны и нужны немедленно!» «Вы уж не обижаетесь, сэр, но, вероятно, вам пора присоединиться к программе «12 шагов», чтобы избавиться от этой зависимости». «Не провоцируй меня, парень! Мне нечего терять!» «Ох, Чиф, вы недооцениваете себя. Вы по-прежнему можете потерять многое. Ваше высокомерие, самомнение, жадность, безумный блеск вершителя судеб мира в глазах Когда он выстрелил, его пистолет что-то едва слышно прошептал, словно Элмер Фат в одном из старых мультфильмов, пришепетывая, спросил, что такое. Хотя я не сомневался, что он хотел убить или ранить меня, пуля прошла достаточно далеко от цели, попала в спинку одной из скамей в футах в шести от меня. Вероятно, полученные травмы как-то отразились на зоркости Чифа. Если Хач предположил, что я проявил смелость, решившись сыграть Гарри Лайма, Ему следовало бы увидеть мою попытку убедить Чифа, что я супермен. «Положите пистолет на пол, Шекет. Мне не хочется нанести урон церкви, воспользовавшись телекинезом, но если вы не оставите мне выбора, я проделаю здесь то же самое, что и в вашем полицейском участке». Мои слова произвели на него столь сильное впечатление, что он тщательно прицелился в меня и выстрелил вновь. Я не отпрыгнул в сторону. Отчасти потому, что супермены никогда так не поступают, да и потом, страх перед пулей обесценил бы мою угрозу воспользоваться телекинезом. А кроме того, с меткостью у Чифа было совсем плохо, и я боялся, что могу попасть под пулю вместо того, чтобы разминуться с ней. Щепки полетели еще из одной скамьи. «Даю вам последний шанс положить пистолет», объявил я с уверенностью непобедимого человека в синем трико и красном плаще. «Я не знаю, что произошло в той комнате». Шекет прищурился, выцеливая третий выстрел. «Но если бы ты действительно мог все это проделать, то наверняка сумел бы освободиться от ножных кандалов. Ты не освободился, тебе пришлось ждать, пока я воспользуюсь ключом!» Непобедимый человек ответил бы на это пренебрежительным смешком. «У меня бы не получилось, для этого требовалось пару лет обучаться актерскому мастерству. Пришлось обойтись словами. Любой ребенок увидел бы проколы в вашей логике». Третья пуля поразила колонну центрального прохода за моей спиной, каких-то шести дюймах справа от меня. «Говоришь, любой ребёнок?» Чиф целился вновь. «Так приведи его ко мне, я убью его после того, как покончу с тобой». Когда он нажал на спусковой крючок, пистолет ничего не прошептал. Чиф предпринял вторую попытку, потом опустил пистолет. Левой рукой открыл карманчик на поясе, чтобы достать запасную обойму. Я помчался к ограждению алтарной части. Перемахнул, через него взбежал на алтарное возвышение. С расстояния в 12 или 15 футов всадил обойму дамского пистолета в живот и грудь чифа. Как выяснилось, пистолет мне достался прекрасно отбалансированный, с минимальной отдачей, и ствол при каждом выстреле не слишком подбрасывало. Может, три или четыре пули пролетели мимо, но пять или шесть попали в цель. Я это видел. Хоса Шекета отбросил к стене. Его тело вздрагивало при каждом попадании. И однако он не упал. Застонал от боли, но я рассчитывал на крик и предсмертный хрип. Демонстрируя склонность к театральности, которую я от него просто не ожидал, Чиф разорвал форменную рубашку на груди, и я увидел сплющенные пули, напоминающие лужицы свинца, прилипшие к его пули непробиваемому кевларовому жилету. Шесть раз я попал в него, но даже не ранил. Это было так несправедливо! Если бы я знал, что он в кевларовом жилете, то целил бы в голову. Стрелял в тело, потому что оно гораздо больше. В голову можно и не попасть, особенно с расстояния в 15 футов, если стрелок терпеть не может пистолеты, находится в состоянии крайнего стресса, да и в руках у него пистолетик, предназначенный для стрельбы в упор. Чиф уже нашел снаряженную обойму. Вытащил из рукоятки своего пистолета пустую. Я отбросил свой жалкий пистолетик, побежал в обратном направлении, Вновь перепрыгнул через ограждение алтарной части, радуясь тому, что не зацепился за него ногой, и не распластался на полу. Рванул по центральному проходу к нартексу. Подумал, они используют ли вместо пульп с но я любил церковные пения и с уважением относился к книгам, поэтому отказался от этой идеи. Парадная дверь, через которую мы с золотистым ретривером заходили несколькими часами раньше, запиралась на ночь, и открыть её мог только соответствующий ключ. Из Нартекса куда-то вели и две другие двери, но, насколько я помнил внешний вид церкви, через левую я мог попасть только на колокольню, которая являла собой вертикальный тупик. Обернувшись, я увидел, что чиф хос Шекет уже открыл калитку в ограждении, и хромая, выходит из алтарной части в центральный проход. Выглядел он как капитан Ахав, твердо решивший добыть своего белого кита. Так что путь у меня оставался только один. Я открыл правую дверь, включил свет и увидел перед собой крытую, вымощенную плитами известняка, галерею, которая связывала церковь с какой-то пристройкой. Стены украшали рисунки детей. Все они изображали бородатого мужчину в белых одеждах, судя по нимбу Иисуса. Сын Божий, умения юным художникам не хватало, но энтузиазм бил через край, занимался всякими разными делами, которые, насколько я помнил, не упоминались в Святом Писании. Иисус, скинув руки, превращал дождь бомб в цветы. Иисус, улыбаясь, грозил пальцем беременной женщине, которая собралась поднести к рту бутылку с пивом. Иисус спасал белого медведя с плавучей льдины. Иисус направлял огнемет на ящик с надписью «Сигареты» по бокам. В конце галереи, рядом с рисунком Иисуса, использующего свое умение творить чудеса для того, чтобы превратить булочки и пироги, лежащие на столе перед мальчиком обжорой, в контейнеры с тофу, еще одна дверь привела меня в небольшой холл. За ним начинался коридор, который тянулся вдоль классных комнат, где занимались ученики воскресной школы. Пройдя коридор, я увидел дверь в его дальнем конце и побежал к ней с той же прытью, с какой Иисус выгонял бы из храма людей, работавших на компании, которые изготавливали одежду из полиэстера и других синтетических материалов. Хотя и эта дверь была заперта, открытию не составляло труда. Один, максимум два поворота барашка врезного замка и все дела. У верхних стеклянных панелей двери клубился туман. Подсвеченный фонарем на крыльце, этот холодный туман представлялся мне более гостеприимным, чем тепло церкви, которую мне приходилось делить с чифом. Я уже собрался повернуть барашек, когда через одну из четырех стеклянных панелей на меня уставился койот, вставший на задние лапы, а передними упершийся в дверь.